Да, как-то в башке не укладывается. Будь на моем месте кто посторонний, обыкновенный человек, даже не мент, ему мигом стало бы все ясно и понятно. Вот для матери Ковалевской, например, все ясно. Но я-то не посторонний. Я ведь шесть лет на своей территории, и людей многих ой, как хорошо изучил. А вот... в чем смысл работы на территории. Ты врастаешь в свой участок, ты живешь его жизнью и знаешь его хорошие и плохие стороны. Как врач, к примеру, знает о болезнях своего постоянного пациента. А посторонний человек, каким бы гениальным сыщиком или следователем он ни был, этого не узнает и судит только по имеющимся фактам. А к чему это я? Как будто оправдываясь перед кем-то. Перед собой, что ли, оправдываясь? А ведь воробей не убийца. Не может он человека завалить. Даже не знаю, что это. Интуиция? Не верю в нее. Что тогда? Почему я могу определить, кто способен, а кто не способен? Не знаю, но воробей не убивал. Это однозначно. Подошел трамвай. Кивинов вынул руки из карманов и сел в вагон. Начальнику отдела внутренних расследований ГУВД города Санкт-Петербурга подполковнику милиции Чеснокову И.П. Рапорт. Докладываю, что в ходе работы по проверке фактов, указанных в заявлении гражданина Чернохвостова, Установлено следующее. а 27 января 1994 года гражданин Чернохвостов действительно доставлялся в 85 отделение милиции. А в книге учета задержанных лиц имеется соответствующая запись. Согласно указанной книге, Чернохвостов находился в отделе 3 часа, после чего был отпущен. Причина задержания не указана. Сотрудник, разбиравшийся с Чернохвостовым, опер уполномоченный уголовного розыска лейтенант милиции Петров М.А. Проведенным негласным наблюдением под видом заявителя установлено, что именно Петров, схож по всем приметам с сотрудником по фамилии Соловьев, упоминающимся в заявлении Чернохвостова, то есть имеет рыжий пиджак и лобные залысины. Для изобличения Петрова в связях с мафиозными структурами и вымогательстве предлагаю осуществить разработку под условным названием «Твин Фикс» с проведением ряда негласных мероприятий. Старшее оперуполномоченное дело внутренних расследований криминальной милиции, майор милиции, Тертычный А.Н. Резолюция. Согласен. Подпись, число. Глава четвертая. Инга нарисовала на запотевшем стекле машины рожицу и улыбнулась. Ей было хорошо. Она покрутила ручку настройки приемника и поймала легкую музыку. Сон, начавшийся так неожиданно, не кончался. а представал перед ней новыми, сверкающими гранями, открывая чарующие стороны жизни. Конечно, ей не хотелось просыпаться. Она даже потеряла счет времени в этом сне. Сколько прошло? День? Два? Неделя? А какая в сущности разница? Она жила этим сном, даже когда Альберта не было рядом. Тяжелые мысли она с легкостью гнала прочь, потому что у нее появился он. Случись завтра какая-нибудь ужасная трагедия, она тут же позабыла бы о ней. Мокрый снег прилипал к стеклу и стекал каплями на капот. Инга приподнялась на сиденье, посмотрелась в зеркальце заднего вида, поправила прическу. Затем одернула взятый на время у подруги плащ и, прикрыв глаза, снова откинулась на спинку кресла.